Виктория Мальцева. 9 часов над Атлантикой. Анна Тация. Лея случайно находит комментарий под романтическим видео в YouTube. Я мечтаю о девушке. Недолго думая, она в шутку пишет: "Не мечтай, просто найди меня". Очень скоро от незнакомца приходит ответ. Парень по имени Лео оказывается не только интересным и глубоким собеседникам, но и, похоже, во всем особенном. В Инстаграм у него полно фотографий с путешествий, он спортивно сложен, но загадоченный, никогда не показывает свое лицо. Почему он ищет девушку? Неужели для такого молодого человека не нашлось в мире второй половинки? Что с ним не так? В тот же день Лея летит домой в Канаду из Европы, и в самолете ей встречается мужчина по имени Сан. Лео. Проблема одна. Знакомство началось со ссоры и продолжилось скандалом. Читает Ольга Белова. Пролог. Самые сильные эмоции отрицательные. Порой они встряхивают нас так, что даже у безнадёжно покосившейся крыши появляется шанс встать на место. И очевидно, именно по этой причине Вселенная предусмотрела для нас смертных неудачные дни. На пасть это приключается абсолютно со всеми и совершенно без всякой привязки к родословной, внешним данным или же умственным способностям. Неудачные дни хороши тем, что их можно пережить. Просто или сложно это уже вопрос третий. Главное пережить. Они неизбежно наступают, но и неумолимо заканчиваются, как и все прочие, более приятные и безопасные для нашей психики дни. Однако, что может произойти в неудачный день? Если он продлится намного дольше запрограммированных мирозданием 24 часов. Как такое возможно? Возможно вполне. Например, если вы вылетаете рано утром из Европы и направляетесь в крайнюю западную точку Северной Америки, вы сможете понаблюдать за восходом солнца в иллюминаторе вашего воздушного судна, а затем это самое солнце будет висеть в нём и не садиться. и не садится и не садится и не садится и не садится ни взирая на вашу жажду блаженной тьмы но наступит она не скоро и день этот покажется вам бесконечным а если он ещё и неудачный то произойти может всё что угодно даже самое невероятное